Глава пятая. Гостья. Энне не пришлось врать родителям о болезни, чтобы не ходить на учебу. Вечером того же дня у нее разболелась голова и пропал аппетит. Миссис нонс сказала, чтобы Энне отдохнула дома пару дней и пришла в себя. «Переживаешь из-за экзаменов?» — спросила миссис нонс придя к дочери в комнату. Она поставила кружку лимонного чая и небольшую тарелку куриного бульона на стол. Отец думает, что это от стресса. Девушка приподняла голову и, устало улыбнувшись, взглянула на маму из-под пледа. Она накрутила волосы, подкрасилась и надела свое любимое темно-зеленое платье с перьями на рукавах. Миссис Ноунс всегда была при полном параде, когда они с отцом собирались провести вечер вместе в кафе, кино или театре. И Энни безумно нравилось, что родители установили в своей семье это правило: не реже раза в месяц устраивать романтические вечера. К этому они пришли после посещения семейного психолога. Энни порыв вспоминала те бесконечные ругани, которые устраивали ее родители абсолютно по любому поводу. Тогда девочка ходила во второй класс и жутко боялась вечера, потому что когда родители возвращались с работы, она закрывалась своей комнате и сквозь слезы читала книги, чтобы хоть как-то отстраниться от реальности. Это продолжалось четыре года. Энни до сих пор помнила тот разговор, когда мама и папа подошли к ней и рассказали о предстоящем разводе. Они говорили, что любят ее, и она ни в чем не виновата, что это проблема взрослых, и она может по очереди гостить у родителей. Но Энни не слушала их. Она рыдала в взахлеб, затыкая лицо подушкой. А потом у миссис Ноунс диагностировали рак лёгких. И после того случая всё затихло. Энни не разговаривала с родителями, обиженно отворачиваясь каждый раз, когда они спрашивали, что с ней. Словно они не знали. И Энни это ещё больше злила. Но разговоров о разводе больше не было. Пожилая соседка раз в неделю начала приглядывать за девочкой когда родители уезжали на сеанс. Она постоянно включала телевизор на всю громкость, и Энни приходилось затыкать уши наушниками, слушать музыку или смотреть сериалы. А потом соседка стала приходить дважды в месяц, потом единожды. И Энни стала замечать улыбки на лицах родителей их влюбленные взгляды. Мама начала опять наряжаться, даже несмотря на то, что сильно похудела и после лечения выпали волосы. Миссис Ноунс купила несколько париков разных длины и цвета и радостно показывала дочери, спрашивая ее мнение, какой лучше подходит под вечерний наряд. Энни с трудом сдерживала слезы в такие моменты, но все они делали вид, словно ничего страшного не происходит, будто болезни и вовсе нет. Мистер Ноунс стал активно ухаживать за женой, помогать надеть пальто, и открыть двери. В доме все чаще начали появляться живые пионы. Мать их безумно любила. Смех и тихие песни миссис Нонс на кухне, когда та готовила ужин. Энни еще немного пообижалась на родителей за то, что заставили ее тогда почувствовать. Однако долго держать обиду все равно не могла, потому что была искренне рада за них. И спустя год в дом Нонсов пришла прекрасная новость. «Ремиссия». «Возможно», — кивнула Энни, или подхватила простуду, как Меринда. Миссис Нонс поджала губы. «Ты уверена, что не нужно остаться с тобой сегодня? Я испеку твой любимый яблочный штрудель, если хочешь, или закажем тайской еды». «Нет, мам, всё хорошо, правда. Я просто устала и хочу поспать. Вам не нужно пропускать сегодняшний вечер», Только потому, что у меня разболелась голова». Энни улыбнулась так, чтобы мама поверила, что дело лишь в усталости. И это сработало. «Ну, хорошо». Миссис Нонс поцеловала дочь в лоб и собралась уходить, как в дверь спальни постучали. И в открытую щель высунулась голова отца. «Ну, как ты?» «Все хорошо, пап. Езжайте уже, а то опоздаете». «Ты уверена?» — продолжил мистер Нонс. Но жена остановила его, сказав, что не просто устала и хочет лечь спать. Энни была ей безумно благодарна. У девушки не было сил долго держать слезы в себе. И как только автомобиль отъехал от дома, Энни расплакалась. Меринда сказала, что она выйдет на учебу на пару дней раньше, чтобы постараться уладить все до появления подруги. Но Энни мало верила в то, что Меринда сможет всех заткнуть. У них не было никакого статуса. Обычные девчонки не были ни для кого авторитетом. Однако Энни была благодарна за предложение. Девушка знала, что когда бы она не вышла, завтра, через неделю, или явилась бы на экзамены, все равно найдутся те, кто снова начнет выкидывать глупые фразы. К тому же, придя сегодня в колледж и начав разговор с Майклом, Энни сама для себя вырыла яму. «Так были бы просто фотки, но из-за Майкла теперь все считают, что я...» «Шш...» не снова разрыдалась в трубку Меринде. «Эй, Энни, пусть считают, что им вздумается. Тебе, ли не все равно. Главное, мы знаем правду. Даже придурок Майкл знает. И Джози. Кстати, может, попробуем уговорить Джози рассказать всем? Ну, что это Майкл фоткал тебя?» — предложила Меринда. И не почувствовала ее неуверенность в собственных словах. Она рассказала подруге о разговоре с Джози, однако о ее предложении говорить не стала. Меринда знала лишь то, что после Майкла Джози сразу же зашла в спальню и увидела Энни в бессознательном состоянии. И никаких других людей с ней не было. Тогда Меринда задалась вопросом, зачем Джози нужно было подходить к Энни и рассказывать все это. Вряд ли из-за душевной доброты но сослалась на то, что Шоупен слишком странная, чтобы нашлись для нее какие-то логичные объяснения. Во-первых, вряд ли Джози будет во все это впутываться. У нас нет ничего такого, что мы могли бы ей предложить взамен. Во-вторых, даже если Джози скажет правду, думаешь, все и поверят? Майкл снова будет утверждать, что мы все придумали. Энни шумно высморкалась и сделала большой глоток остывшего лимонного чая. «Насчет второго я могла бы еще поспорить, но с первым будет проблема, ты права», — цокнула Меринда. «Да, и после сегодняшнего разговора», — подумала Энни, когда положила трубку. «Джози вряд ли захочет меня выслушать». Она явно хотела что-то предложить, но я отказалась от этого. Значит, и Джози уже больше не захочет разговаривать. Энни по разговорам в колледже еще с первых дней поняла, что Джози... Горделивая и самолюбивая девушка, которой не так-то просто подойти. Она чаще была сама по себе. Энни ни разу не видела Джози, идущую в компании подруг или друзей. Но что в ней нравилось Энни, так это умение постоять за себя. Девушка сама была свидетелем той ситуации, когда Джози врезала с ноги в пах парню, который распускал про нее слухи. Правда, потом Джози вызвали к директору, Но после того случая Энни еще много раз представляла себя на месте Джози. Как она вместо тактики мистера Энкинса подходит к своему обидчику и... Энни вскочил от стука мелких камней по своему окну. послышалось В комнате горел ночник, и она приглушила свет. Словно так ей будет лучше слышно, что происходит за окном. Снова стук. Он становился все навязчивее и Энни едва выглянула из-за штор, чтобы ее не было видно. Джози. Не так легко поначалу было узнать ее. Худи на пару размеров больше, накинутый на голову капюшон, широкие джинсы. Так она больше походила на парня. И Энни потерла глаза, пытаясь понять, снится ли ей это. И вообще, что возле ее дома в половине двенадцатого делает Джози? Энни распахнула шторы, и приподняла окно. Холодный ночной воздух ворвался в ее спальню, прогоняя сон и оставляя на теле мурашки. «Джози?» — недоуменно спросила она, словно все еще не могла понять, снится ли ей это. «Ага, она самая», — ухмыльнулась девушка, осматриваясь по сторонам. «По этой трубе можно подняться? Она не отвалится?» Пару секунд эни переваривала вопрос Джози, Но как только девушка прыгнула на водосточную трубу, тут же остановила ее. «Нет, нет, подожди!» Джози послушно спрыгнула на землю. «Я тебе открою входную дверь. Родителей нет дома». «Окей». Энни мигом скинула пижаму с кроликами, влезла в спортивные штаны и растянутую футболку с истертым названием любимой рок-группы ACDC и побежала к двери. Джози уже стояла за ней, и как только Энни щелкнула замком, Девушка тут же влетела в дом. «Нельзя побыстрее», — озлобленно посмотрела она на Энни. «Или хочешь, чтобы кто-то увидел, как какой-то парень ночью заходит к тебе в дом?» «Ой», — замялась Энни, почесав голову, и закрыла дверь. «Я об этом и не подумала». «Ты о чем-нибудь вообще думаешь? Какого черта ты рассказала про меня Майклу?» Джози все еще злилась, но уже с интересом разглядывала гостиную. «И вообще поперлась сегодня в колледж». Я просто хотела выяснить, почему Майкл это сделал. Он сказал, что не покажет никому фотографии, если я буду молчать о нашем общении. Окей. А потом? Зачем сама же ей рассказала об этом, причем на весь колледж? Ты была там? Лицо Джози резко поменялось, она тихо засмеялась. Нет, мы не видео показали. Но жалею, что пропустила твое выступление. Ты ведь понимаешь, что сама же все сделала хуже. Энни молча кивнула. «Я, конечно, знала, что ты тупая, но не думала, что настолько. Ты серьезно рассчитывала, что Майкл не потешит свое самолюбие, унизив тебя? Ты на это надеялась?» Она скинула капюшон и, распустив тугой пучок, потерла затылок, от удовольствия закатив глаза. «Не знаю я, на что надеялась», — разочарованно проговорила Энни, садясь на спинку дивана в центре гостиной. Хотелось верить, что он сдержит свое слово. Джози запрокинула голову на пару секунд, обнажая белые ровные зубы. Громкий смех девушки заставил Энни шелохнуться. «Серьезно?» Она вытерла несуществующие слезы. «Стоп, стоп! Ты серьезно сейчас говоришь?» Джози подошла к Энни, рассматривая девушку с головы до ног, и от этого взгляда Энни стала не по себе. Но даже сейчас, в такой мешковатой одежде, Джози все еще была с излюбленными черными стрелками, и от нее приятно пахло. Энни снова молча кивнула и опустила голову, словно провинившийся щенок. «Так ты пришла, чтобы сказать мне, какая я глупая, или зачем?» Джози вздохнула и принялась медленно расхаживать по гостиной. «Хочу, чтобы ты просто знала, Энджи». «Энни», — поправила ее девушка. «Плевать», — отмахнулась Джози. «Твой Майкл не такой уж и святоша. Вчера я сама случайно послушала его разговор с дружками возле супермаркета. И можешь предположить, о чем они говорили?» «О моих фотках?» — неуверенно произнесла Энни. «Бинго!» Джози резко крутанулась на пятках и скинула руки. Теперь она снова стояла лицом к Энне. Они обсуждали, что с ними делать, и мерзко шутили. Она поморщилась. Майкл сначала отнекивался говорил, что выкладывать их не стоит, врать не буду. Но в итоге вышло то, что вышло. «А ты думаешь, вчера я к тебе просто так подходила?» «Почему ты мне сразу об этом не сказала?» — разозлилась энни «А что бы это изменило?» Может, рассказала, если бы увидела в тебе хоть каплю гордости. Но нет, ты выбрала молчать в тряпочку и свято верила, что любимый Майкл не покажет никому ничего, и тогда я решила не говорить тебе вообще. Может, когда тебя сунули лицом в грязь, ты стала хоть капельку умнее. Я лишь хотела помочь». Джози на секунду замолчала. «Мне просто стало тебя жаль тогда, на вечеринке. Вот и все» ну «Вот только не надо меня жалеть», — продолжала злиться Энни. «Все вечно меня жалеют. Ой, бедная простушка Энни, как с ней жестко обошлись!» Она скривила лицо, и ее голос стал тоньше. «Знаешь, Джози, меня уже тошнит от этой жалости». «Ну вот уже что-то», — улыбнулась девушка. «Слушай, Энджи, Энни, плевать. В младших классах я была точно такой же, как ты». Тогда мой папаша не был таким влиятельным, а я была серой мышкой. И точно так же жалела себя, когда мой розовенький рюкзачок с феями пинали по всему классу. У меня забирали обед и крали принадлежности. А когда мне поставили брекеты, то начался мой личный ад. И я жалела себя точно так же, как и ты сейчас. Но у меня хватило гордости, чтобы ответить всем ублюдкам. «И что же ты сделала?» без интереса спросила Энни. Подсыпала в бутылку сколы слабительного и демонстративно принялась ее открывать на перемене. Естественно, эти придурки отняли у меня ее и выпили сами. Ты бы видела их лица, когда они узнали, что все это было подстроено. Джози беззаботно рассмеялась. И каждый раз после их шалости я давала отпор. Подсовывала червей и дохлых мышей в рюкзаки. Один раз даже принесла собачье дерьмо и измазала куртку Грегори. Потом, когда наше финансовое положение стало улучшаться, я попросила отдать меня на курсы самообороны. После этого ни один ублюдок больше ко мне не подошел. Энни встала, разминая затекшую спину. «Вряд ли я смогу отомстить Майклу. Думаю, дохлых червей и собачьего дерьма будет мало для такого». «Нет», не — улыбнулась Джози, — «у меня есть предложение повеселее». Тебе не нужно ничего делать с Майклом. За тебя все сделают. Кто?» Тут же спросила Энни. «И что сделают?» «Расскажу, если сделаешь кофе». Энни хотела было спросить Джози о ее отце, что с убийцами, как чувствует себя ее мать, как она сама себя чувствует, хотя бы ради приличия, но тут же передумала. Они не настолько близки, чтобы говорить о таком, хоть Джози и внушала доверие. В любом случае, она не выглядела убитой горем, может, потому что умела отлично скрывать свои истинные чувства. И, как считала Энни, если человек не говорит о чем-то, значит, он не хочет поднимать эту тему. А лишний раз вторгаться в пространство другого человека было жестоко. К тому же после такого горя. Энни решила, что ее расспросы будут выглядеть не как сочувствие, хотя Джози явно дала понять, что ненавидит жалость, а как вынюхивание новых сплетен, а потому решила не спрашивать о ее отце вообще ничего. «Твои предки когда вернутся?» Джози без приглашения прошла на кухню, открывая ящики. «К двум. Так что у тебя есть время рассказать все в подробностях». Энни проследовала за девушкой и поставила чайник. «Тогда с тебя еще и вон то печенье», — кивнула Джози на верхнюю полку.